Вот живут, сволочь, в тепле, при мясе и хлебушке, и шнапсом запивают. Так-то чего не воевать? Так-то воевать за милую душу. В блиндаж валились еще несколько человек. Гляди, водку пьют. вот шустрые какие! Хоть глоточек-то оставьте, а аники воины. Слышь, а гармонист наш живой или убили? А тебе на что? А сейчас спел бы. Штрафник улыбался Глаза пьяно блестели. «От души спел бы!» В штабе дивизии Лыков нетерпеливо спрашивал радиста. «Что там штрафники? Молчат?» «Молчат, товарищ генерал. Вызывайте!» Лыков закурил папиросу, глядя на карту, испещренную красными стрелками. «Лебедь! Лебедь!» Монотонно повторял радист. В блиндаж вошли начштаба полковник Телятников и майор НКВД Харченко. «Через семь минут пойдут батальоны Белянова», — сказал Телятников. «Твердо Хлебов молчит что-то», — ответил генерал Лыков. «Заградотряд только что расстрелял группу штрафников», — сказал майор Харченко. «В тыл бежали сволочи». «И много?» — спросил генерал. «Больше полсотни подлецов», — ответил Харченко. «И всех расстреляли? Всех?» «Может, это раненые были?» — спросил Лыков. «Были там и раненые, но ну и что?» Почти с вызовом ответил майор НКВД. «Есть приказ верховного главнокомандующего товарища Сталина. Не шагу назад, а с них спрос в тройне. Они уже раз на присягу наплевали. А многие так вообще враги народа. Или закоренелые уголовники, или с 58 восьмой статьей в обнимку. Так что, с таким народом церемонии разводить прикажете?» Майор перевел дыхание, добавил спокойнее. «Я знаю, товарищ генерал, вы считаете мои действия неоправданно жестокими». «Считаю», — быстро вставил генерал. «Я действую в полном соответствии с приказом наркома НКВД товарища Берии». Стало тихо, и в этой тишине особенно громко прозвучал радостный голос радиста. «Товарищ генерал, лебедь на проводе!» Лыков стремительно прошел в угол блиндажа, схватил трубку. «Лебедь, ты?» Я. «Поставленная задача выполнена. Мы на их позициях. Две атаки отбили. Большие потери. Очень большие. Держаться до последнего!» — отчеканил генерал Лыков. «Ты слышишь меня? До последнего!» Частая пулеметная стрельба докатилась до блиндажа, потом далекие разрывы гранат. «Беляновцы пошли», — сказал штаба Иван Иванович Телятников. Лыков бросил трубку, подошел к столу, взглянул на карту, проговорил... «За пойдут танки. Можно сказать, штрафники свое дело сделали». Бой кипел теперь справа, в полукилометре от позиции, которой занимали штрафники. Штрафники прислушивались к бою, переговаривались и таскали трупы немцев из своих, складывая их за окопами в две большие кучи. И получалось, что немецкая куча во много раз меньше, чем наша. Тела складывали уже по четвертому ряду, а мертвых все продолжали подносить. «Сколько наших-то считаете?» — Со счета сбились. Кажись, за вторую сотню перевалило. — А на минах сколько подорвались? — Еще сотни-полторы, две. А фашистов? Да вот девяносто второго принесли. — Во как воюем, мать ее, за ногу! — выругался похоронщик. — Так и воюем, — спокойно отвечал ему напарник. — Тут братскую могилу копать, пупок развяжется. — Закопаю! — Куда торопиться торопиться-то?» С десяток штрафников курили самокрутки, пыхали дымом и задумчиво смотрели на штабеля тел, опершись на лопаты. Рядом лежали самодельные носилки, две тонкие березки и кусок брезента или плащ-палатка между ними. Многие убитые немцы были раздеты догола. «Слышь, фрицев тоже, что ли, закапывать будем?» Вдруг спросил один. «Нахрен они сдались?» — корячится ему. Зло ответил другой. На свежем воздухе полежат, не прокиснут. Не по-людски как-то, вздохнул первый. Только вот эту пургу гнать нам не надо, понял? Разъярился второй. Откуда ты взялся такой сердобольный? С того света? Дурной ты, Гриша, вздохнул первый. Дурной и не лечишься. Да ты давно больной на всю голову. Будет вам, петухи, осадил их третий. Нашли из-за чего собачиться. А че он лезет? Че лезет? Эти суки меня только что убивали, а я их хоронить должен. Да провались она пропадом, эта работа. Штрафник ногой отшвырнул от себя носилки и пошел к позициям, продолжая ругаться. Подошел твердо хлебов, окинул взглядом мрачную картину, спросил похоронщиков: Наших много? Почти три сотни. Да еще вон сколько лежит. Тут на сутки делов хватит. Да, Твердохлебов вздохнул. «Сколько их по нашей земле теперь лежит?» «А сколько еще лежать будет комбат?» — отозвался похоронщик. Отдохнуть дали недолго. Поутру батальон погнали на запад. Растянувшаяся колонна штрафников месила грязь по широкой дороге, изрезанной глубокими колеями. Многие шли босиком, перебросив через плечо связанные бичевой сапоги или ботинки. Перевязанные тряпками и бинтами шли и шли, мерили километры, вытаскивая ноги из топкой дорожной грязи, тащили на спинах станины пулеметов, пулеметные стволы с казенниками. Бесконечны солдатские дороги, тянутся через леса и поля, через сожженные деревни. «Ох, жрать ходца сил нету!» — вздыхает штрафник, вертя головой. Пот заливает глаза. Солдат едва успевает вытирать струйки грязным рукавом гимнастерки. «Слышь, земляк, как думаешь, привал будет или нет? Может, еду какую подвезут?» «Подвезут. После дождичка в четверг. Цельный день идем. Нельзя же так. А вчера ты лежал, что ли?» И вчера шли, и позавчера. Считай, пятые сутки, а пожать только раз подвезли. Ты о родине думай, паря. пройду забудешь. забудешь. Ехидно советую чей-то голос. Лучше про баб. Кому что больше нравится. Мне больше рожа прокурора нравится, который пятнадцать лет для меня требовал. Весело сообщил еще один голос. Как вспомню, так в жар бросает. Да ты и сейчас мокрый, как мышь. Сюда, слушай, земляки, иду раз по кладбищу и вижу на одной могиле на камне надпись «Сара, а ты не верила, что я серьезно болен». И рассказчик первым зашелся от смеха, и следом за ним захохотали шагавшие поблизости. «А вот еще такой!» — заторопился другой штрафник. Но ну, богатый еврей Айзерман женился на молоденькой, пришел к врачу. «Доктор, сделайте мне так, чтобы мое супружество было не только формальным». Доктор осмотрел его и говорит, «Увы, дорогой, уже ничего не поможет». «А пчелиное молочко?» — спрашивает Айзерман, а врач ему. — Господин Айзерман, могу прописать вам пчелиное молочко. Могу даже сделать так, что вы жужжать начнете, но жалить — это уж извините. И вновь взрыв хохота. Штрафники качали головами, жмурились, дескать, но ну и завернул. — Слышь, а вот это? — торопится еще один. Раздается телефонный звонок. Позовите, пожалуйста, Рабиновича. Его нет. Он на работе? Нет. В командировке? Нет. В отпуске? Нет. Я вас правильно понял? Да. Хохот уже просто оглушительный. Очередному рассказчику приходится пересказывать. Встретились в 37-м буденный Ворошилов. Семен говорит Ворошилов: берут всех подряд. Что будет? Почему нас не берут? А ворошилова ему, нас это не касается. Берут только умных». Опять грохочет смех, потом кто-то с ехицей спрашивает. — Тебе не за этот анекдот червонец в Нет, за другой, — бодро ответил штрафник и снова загремел смех. Проходили через сожженную деревню. Вместо домов кучи обгорелых досок и бревен. Лишь торчат закопченные трубы из обугленных, развалившихся печей. Вокруг одной печки кружком сидели кошки. Завидев людей, бросились в рассыпную. «Да», — подавленно протянул кто-то, — будто мамай прошел. «Что хотят, то и творят, паскуды! Глаза б не глядели!» Кто посообразительней, кинулись к пепелищу, палками ворошили залу остатки сгоревшего барахла. Что они там выкапывают? Да картошку. Испеклась на пожаре. Находят. К вечеру следующего дня пронесся долгий крик. «Батальон! Стой!» Колона стала медленно сбиваться в толпу. Передние стояли, задние подходили, напирали. А окапываться здесь будем. Окопы — полный профиль. Блиндажи строить будем!» — кричал Твердохлебов, проходя сквозь толпившихся штрафников. «Рядом деревня сгоревшая. Там досками можно разжиться и другими полезными вещами. Не ленись, братцы, для себя делаем. Мы тут месяца на два засядем, а может и больше». а за батальоном штрафников на расстоянии нескольких километров ехала рота особистов. В Виллисе с открытым верхом рядом с водителем, могучим старшиной, увешанным медалями, сидел начальник особого отдела дивизии майор Остап Иванович Харченко.